274. Явления пространственных токов нельзя пренебречь, ибо они настраивают организм на определённую волну. Через эту настроенность, как сквозь или через окрашенное стекло, воспринимаются вибрации окружающей сферы. Радостная или тяжкая нота пространства звучит в сознании, окрашивая его своим светом. Приёмник человеческий вибрирует в унисон с ней. Тоска или радость — пространственные явления, которые нельзя отрицать. Если эти токи сильно влияют даже на желудок, вызывая потребность в пище или нежелание ее принимать, то и все прочие органы человека тоже на них реагируют. И глаза, и слух, обоняние и осязание — все колеблется в своей остроте и степени под влиянием пространственных токов. Как чуткая арфа звучит организм под воздействием энергии пространственных. Обователь скажет: сегодня день лёгкий или радостный, или день тяжкий, ёк, сегодня лёгкие или тяжкие токи. Так оба выразят истину, каждый в своём понимании. От действительности не уйти, окружены тысячами видов различных энергий. грубых и тонких, материальных и нематериальных, земных, космических, сложен мир. А мы в нём имеем в своём распоряжении аппарат человеческий, заключающий в себе всё, что есть в космосе, и потому элементами своими, соответствующие на то, что находится вовне, с помощью этого аппарата, находящегося в распоряжении человека, познаётся космос. Сложен аппарат человеческий. В нём в развитом или потенциальном состоянии заключены тончайшие аппараты для этого познания. Чудесен фотографический аппарат глаза, ещё более чудесен приёмник радио, мысленный радио в голове человека для энергии ещё более тонких, чем радиоволны. Каждое чувство человека утончено, может быть до бесконечности. ибострино одних оттенков земного цвета разве ты гласно считывает около 500, но это не предел. За шкалой физических цветовых вибраций идёт шкала астральной, ещё более разнообразны, затем шкала тонкого и огненного миров. И шкала всех этих энергий есть в человеке, аппаратом чувства воспринимаемых уже действующих или же спящих в своих потенциальных возможностях. Огненный аппарат центра в человеческого существа обладает изумительной тончённостью восприятия. Не забудем острального, тонкого и огненного тела с их чувствами и способностью воспринимать тонкие энергии соответствующих миров. Всё в человеке, великие его возможности заключены в нём, и вся вечность лежит перед ним, всё будущее. чтобы раскрывать в себе сложные способности своего аппарата, утверждая безпредельные возможности потенциала человеческого духа.